Семь. Июль, 2023 год. «Ты пришла». Льдов, открыв дверь своего номера, застыл, вглядываясь в лицо Лоры. «И это не сон? Это на самом деле ты?» Он протянул руку и дотронулся до ее плеча. «Да, это ты. И ты пахнешь своими духами». «Я войду?» Спросила она, тоже разглядывая его, и с болью понимая, что он снова тот самый беззащитный и напуганный Матвей, которого она знала и помнила. Он отступил, впуская ее. «Ты не представляешь себе, как я рад. Ведь только тебе я могу рассказать, что со мной случилось. Я попал в беду. В беду. Проходи». Он запер за собой дверь. Она прошла в номер, Он усадил ее в кресло, сам сел напротив, не выпуская ее рук из своих. И все смотрел, смотрел. Она вдруг поняла, что он ждет. Поднялась и, присев на подлокотник кресла, обняла его. И тогда он, всхлипнув, вскочил и тоже обнял ее. Прижался к ней. Что с тобой случилось, Матвей? Почему ты здесь? Ты же знаешь все про меня. Я бесконечно благодарен тебе за то, что ты приехала ко мне сейчас ночью. Думаю, тебе это было не так-то и просто. Только прошу тебя, не думай, что я решил злоупотребить твоей добротой или, не дай бог, не считай, что ты обязана мне чем-то. Просто ты на самом деле самый близкий мне человек. И теперь, когда моя жизнь висит на волоске, кому я еще могу обратиться, если не к тебе? Ты же простишь, Олю, что я пытался разыскать тебя через нее. Да при чём здесь Оля? У нее своя жизнь, семья, дети. Кстати, она так и не дала мне номер твоего телефона. Ни в какую. Вот тогда я попросил ее самой связаться с тобой и попросить тебя помочь мне. Матвей, пожалуйста, постарайся взять себя в руки и успокоиться. Садись, расслабься и расскажи, что с тобой произошло. Я расскажу, расскажу. Глаза его блестели, щеки разрумянились, словно у него поднялась температура. «Только пообещай мне, что ты поверишь именно мне, а не им». Она не знала, кого он имеет в виду, но пообещала. Он снял номер в отеле Мариот на Тверской. Шикарный, огромный номер, в котором можно потеряться. Да, именно потеряться. Матвей выглядел совершенно потерянным. Казалось, этого человека уже никогда и ничего не будет радовать, и он смирился с тем, что будет всегда несчастен. Или же это рок? и несчастья сами прилипают к нему. Она сделала вид, что ничего, но ну просто ничего не знает. «Меня скоро посадят за убийство девушки. Лора, ты слышишь меня? Я не преувеличиваю. Нет, ты не подумай, я ее не убивал. Разве я способен на такое? Но меня точно посадят. Рано или поздно вычислят, что я здесь, найдут и бросят в камеру. А там я точно не выживу. Ты же знаешь меня. И никакие деньги мне не помогут». Мой адвокат Гусев, его сейчас нет в стране, связался с Бронниковым, и он, Борис Михайлович, приезжал, поддержал меня, сказал, чтобы я не переживал, что все это пустое, и меня отпустили. Хотя что значит отпустили? Меня и не задерживали, я сам себе все придумал, напугался. Знаешь, это как в поговорке, на воре шапка горит. Но в том-то и дело, что я не вор, а хуже, получается, убийца. Не настоящий убийца, но они скажут, что настоящий. Я попал в лип. Глаза его синие были полны слез, голос дрожал. Лора пересела на диван и предложила ему присоединиться к ней. И он, как дрессированное ею животное, лег, вытянулся вдоль, положив свою голову ей на колени. И ей показалось, что уже один этот ритуал, это действие немного остудило его голову, привело хотя бы немного его мысли в порядок. Она запустила пальцы в его теплые густые волосы и закрыла глаза. Неужели она здесь с ним ночью? Как она могла? Как посмела? Я проснулся рано утром. Закрыв глаза, начал он рассказывать. Кажется, на рассвете. Думаю, от запаха крови и от какого-то дичайшего ощущения дискомфорта, словно я обмочился. Лучше бы я не открывал глаза. Ее голова... Мертвая голова лежала на подушке рядом со мной, и повсюду была кровь. Прямо как в жестоком триллере. Как в кино. Лора издала тихий стон. Да, да, я понятия не имею, как она вообще оказалась в моем доме. Я ее никогда прежде не видел. Ну и, понятное дело, в моей руке был нож. Ну, не совсем, конечно, в моей руке, а просто лежал рядом, в крови. Я вскочил и закричал. Поверь мне, я ее не приглашал. У меня с ней ничего не было, но она была голая. Молодая такая брюнетка. Я запаниковал. Я носился по спальне, боясь взглянуть на нее, А чтобы подойти и посмотреть на нее, у меня просто не было сил. Я понял, что случилось что-то очень страшное. И первым человеком, кому я бы мог довериться, была ты. Я позвонил тебе по тому телефону, который у меня сохранился с прежних времен, понимая, что ты давно уже сменила номер. Конечно, мне никто не ответил. Но у меня, к счастью, был номер Ольги. У нас же с тобой была договоренность, что только в самом крайнем случае я звоню ей, а она уже сообщает обо мне тебе. Остальное ты знаешь. Да, я позвонил ей, сказал, что мне необходимо увидеть тебя. Но потом, уже спустя некоторое время, я так испугался, что и тебя подставлю, если ты приедешь ко мне в эту бойню. То перезвонил ей и дал отбой. Мол, я справился, у меня все нормально. Хотя нет, все же было совсем не так. Он помолчал немного, собираясь с мыслями, открыл глаза и посмотрел на Лору. «Какие у тебя нежные руки». «Где труп?» — спросила она. «А трупа нет. Пришла моя домработница Аля. Она монстр, у нее железные нервы. Нет, она тоже, конечно, испугалась, но потом как-то быстро взяла себя в руки и на мое предложение, мол, надо вызвать полицию». Она такая всегда кроткая и вежливая по отношению ко мне, бесцеремонно покрутила пальцем у виска. «Типа я что, спятил? Вас Матвей Евгеньевич просто посадит», — сказала она так уверенно, словно знала наверняка. «Ты же сказал ей, надеюсь, что не убивал». «Конечно». «Да она и без того ни за что не поверила бы, что я способен убить кого-то. Кроме того, она знает, что у меня и девушки-то нет. Мне бы с собой справиться, мне не до отношений. Ты же знаешь меня». У меня такие жирные тараканы в голове. Да, конечно, тогда, когда мы с тобой познакомились, я вроде бы пришел в себя, и у меня пошли сделки одна за другой. С твоей помощью я довольно быстро восстановился и снова принялся заниматься своими делами. И это спасало меня. Но главное, я просто должен тебе об этом сказать, меня всегда грела и успокаивала мысль, что ты все равно где-то рядом. Это как тяжело больной пациент чувствует себя увереннее, если знает... Что в соседнем доме живет его лечащий врач? У меня был номер телефона Ольги. К тому же я просто знал, где она живет, И знал, что она всегда поможет мне связаться с тобой. Что было потом? Аля сказала, что от трупа надо избавиться. Он горько засмеялся. И было в этом смехе что-то уже истерическое. И где сейчас тело? Понятия не имею. Она сказала, что отвезет труп. И что вернется, и все отмоет, и белье и матрац сажат в саду. Она, знаешь, такая проворная, ловкая, сильная. Она всегда все делает быстро и хорошо. Но я не мог предложить ей помочь перенести тело в машину, хотя оно явно было тяжелое. Я бы умер от ужаса. И тогда она все сделала сама. Говорю же, зверь. Ты сказал, она монстр. Ну да, я так и сказал, потому что она сильная. Вероятно, как и все женщины. Что было потом? Она взяла чистую простыню, завернула в нее труп, вытащила, я бы даже сказал, выволокала его из дома прямо в гараж, подогнала туда свою машину, погрузила его и вывезла. Пока ее не было, я отмачивался в ванной. Насколько бы я ни мылся, не смывал с себя кровь. Вернее, не так. Крови на самом деле было не так уж и много. На подушке, на моем белье, внизу. Ну и на простыне, конечно. Но мне казалось, что я весь залит кровью этот соленый железистый запах преследует меня до сих пор постой так как ее зарезали где была рана если на подушке то точно сказать не могу видел только что ее горло залито кровью так откуда же кровь внизу на твоем белье не знаю натекла хотя может были еще раны на теле я же не видел твоя домработница потом вернулась думаю что да Она же обещала убраться, а мне надо было на работу, я уехал. Значит, ты ее не видел больше, да? Получается, что да. Но она хотя бы отзвонилась? Да, разумеется. Разве я не сказал? Она сказала, что сделала все, как она выразилась, чисто, что мне не о чем переживать. Скажем, Матвей, она что, такая бесстрашная или глупая? Разве она не понимала, что сильно рискует? А что, если бы ее остановили на дороге? Да мало ли что могло случиться. И почему она была против того, чтобы ты вызвал полицию? Да все же просто. Больше всего на свете она боится потерять эту работу. Ах, вот оно что. Работа несложная, работает она быстро. и Я плачу ей хорошо, к тому же она довольно часто с моего разрешения, конечно, забирает продукты домой. Так что может экономить на еде, копить, к примеру, на какие-то земные радости. Она очень, очень испугалась, что меня посадят, понимаешь? Насмотрелась девушка сериалов, где полиция представлена не самым лучшим образом, поэтому я была уверена, что в случае, если меня будут допрашивать, и я расскажу чистую правду, мне все равно никто не поверит. Меня запишут в убийцы, посадят, а Аля, стала быть, потеряет работу. Вот такой простой расклад: А что ты так удивляешься? Девушка, она простая, и для нее работа, деньги это смысл жизни. Да она, по сути, живет в моем доме, как в своем. Меня же подолгу не бывает. Вот она и чувствует себя здесь очень свободно и комфортно. Говорю же, как у себя дома. Что было потом? Да ничего. Она позвонила и сказала, как-то уже слышала, что все нормально, чисто сработано. И я изо всех сил старался успокоиться. Ну разве можно успокоиться, зная, что этой ночью кто-то подложил мне труп девушки, сунул мне под одеяло орудие убийства, нож, а моя домработница хладнокровно зарыла все это где-то в лесу. «Надеюсь, ты никому, кроме меня, об этом не рассказывал?» «Нет, конечно. А Борису? Бронникову?» Закашлялась Лора. «Зачем же я буду ему что-то рассказывать, если и дела-то в отношении меня нет? Я так ему и сказал, что понятия не имею, о какой корень идет речь, кого убили. Да я и имени не знал, и уж точно не знаю, как в ее сумке оказалась моя визитка. Ладно бы я был гинекологом, женским парикмахером, портным, да мало ли». Но у меня инвестиционная компания. Не могу представить себе девушку, которая сильно заинтересовалась бы этими самыми инвестициями. Понятно же, что визитку ей подкинули, чтобы я был первым, кого бы потревожили по этому делу. И девушку эту тоже как бы подкинули. Бррр. Как ужасно это звучит. Подложили мне в постель, предварительно убив. Матвей некоторое время молчал, словно вспоминая детали сегодняшнего дня. все то, через что ему пришлось пройти. Затем собрался... И продолжил. Вот, собственно говоря, и все. Со мной поговорили несколько минут, в течение которых я чуть не умер от страха. Но потом следователь меня отпустил. И все. Домой я, конечно, не поехал. Во-первых, дом будет у меня теперь ассоциироваться с этим кошмаром. Во-вторых, я же не видел свою спальню после уборки. А что, если Али вообще мне не поверила и отвезла труп прямо в полицию? «Как это? Ты даже такое допускаешь?» «Ну, кто она мне?» «Вернее, не так. Кто я ей?» «Никто. Она наверняка знает о моих психических проблемах, о страхах. Подумала, что я спятила, убил. К тому же она могла элементарно не вернуться». «Так, постой. Ты же противоречишь сам себе. Ты же только что сказал, как ей нужна работа. Я что-то уже ничего не понимаю». «Лора, милая, но я же должен все просчитать. И вот когда я это делаю, когда долго думаю, то мне все больше и больше кажется, что мой арест... Дело времени. И что же теперь делать? Просто посиди здесь со мной, пока меня не нашли. Скажи, если уж ты рассматриваешь разные варианты. А что, если девушки никакой не было? Хотя. Лора замотала головой. Хотя, что же я такое говорю, если девушку нашли сегодня? Ладно, утро вечером мудренее. Ты ложись спать. А ты. Ты ляжешь со мной? Как тогда? «Без тебя я не усну, ты же знаешь. Быть может, это будет моя последняя ночь на свободе. Постой, еще один вопрос. Кто мог с тобой это сделать? Кто все это провернул, чтобы тебя подставить? У тебя есть предположения? Ты кого-нибудь подозреваешь?» «Не знаю. Дорогу я никому не переходил. Наоборот, моя компания вкладывает деньги. Я многим нужен. Нет, никого не подозреваю. Я страшно напуган. Я снова лечу в какую-то пропасть». В спальню Лора уложила его, легла рядом, и теперь уже она положила ему голову на плечо. И теперь слышала, как он глубоко, судорожно вздыхает. В его голове, конечно же, метались черные тени дурных предчувствий, и его страхи передались ей. Что теперь с ним будет? Как ему помочь? Спасти? «Матвей, ты не спишь?» «Нет». «Если на самом деле все так?» Она не знала, как сказать, чтобы не напугать его еще больше. Но если его посадят, пусть даже поначалу в камеру предварительного заключения, он и там не протянет. Он утонет в своих страданиях. Он физически там не выживет. У нее созрел план. Но как ему об этом сказать? Как предложить ему спрятаться? Ведь пока что он на свободе. Пока. Позвони своему Гусеву. Пусть он поговорит с Борисом Бронниковым, чтобы тот помог тебе. «Тебе надо спрятаться». Последнее слово она произнесла с трудом и даже зажмурилась, ожидая его реакции. Думала ли она тогда о последствиях? И да, и нет. Если он спрячется, то хотя бы останется жив и не попадет в психушку. А если не спрячется, даже при самом хорошем раскладе, если повезет со следователем и как-то быстро найдут настоящего убийцу, то все равно сильнейшим беспощадным образом пострадает его психика. Но уж если его невиновного осудят за убийство, он точно погибнет. Лора опекала его не по-матерински, по-сестрински. И чувствовала какую-то болезненную ответственность за него. Переживала как за родного человека. Приручила. Теперь он стал ей родным. «Хорошо, я позвоню Гусеву. Он поговорит с Бронниковым». «Вот и отлично. Только не забудь, это очень важно». Она закрыла глаза. Эта ночь, тревожная и тяжелая, напоминала ей о другой ночи. О последней ночи, когда они оба знали, что она больше к нему не придет, что ей, выполнив свою миссию и наполнив его силой, пора уже было продолжать жить своей жизнью, где ему уже не было места. Она отрывала его от себя как ребенка, как младшего брата, с которым была вынуждена расстаться, и вот так же лежа с ним в обнимку, боялась, что все эти их встречи вдруг окажутся для нее обманом что на самом деле в его сердце вспыхнуло другое, более сильное и страстное чувство, которое он умело маскировал под другое, более невинное. Но ничего не произошло. Он и в последнюю ночь вел себя, как и раньше. Не пытался прикоснуться, поцеловать, не говорил слов любви. А она? Хотела ли она этого? Была ли в него влюблена? И да, и нет. Она запуталась. Слишком уж сложными были их отношения. Игра, которую она затеяла во время их первой встречи, почти сразу же перестала быть игрой. И отношения двух незнакомых людей начали с первых же минут окрашиваться в сложные тона на другой, более понятной человеческой любви, замешанной на сострадание. Но где-то очень глубоко, в чем она даже себе не хотела признаться, она ждала проявления другой любви. Ей хотелось, чтобы ее желали. Но представляя себе эту другую любовь, которая возникает между мужчиной и женщиной, Она понимала, что не готова к такому повороту событий, что ей просто хочется потешить свое женское самолюбие, не более. Что в один прекрасный день Матвей, красивый молодой мужчина, увидит в ней красивую молодую женщину, а не хорошо оплачиваемую девушку-обнимашку из конторы. Вот и теперь она лежала рядом с ним и ждала прикосновений. Они, несомненно, обожгли бы ее, она бы порывисто встала и ушла. Да, так оно и было бы. Потому что сейчас у нее есть кому к ней прикасаться и ее желать, а она счастлива и любима. Но чего же она тогда ждет? Зачем ей эти ощущения? И вдруг она поняла, что с ней происходит, поняла и ужаснулась. Как он сказал: последняя ночь на свободе. Как знать, вдруг он прав. Впереди у ее подопечного черный туман невидения. Он напуган, он теряет последние душевные силы. И надо же такой беде случиться именно с ним, с человеком без кожи. Лора впервые вдруг почувствовала к нему желание, потерлась щекой его плечо, обняла его совсем не так, как раньше, коснулась бедром его бедра и задышала часто-часто, невероятно волнуясь и уже былая. Но ответом ей послужило его тихое мерное дыхание. Он спал.